Вячеслав Киселев Викинг. Книга вторая. Донбасс Глава первая. Османская империя. Бухарест. Ставка Великого Визиря. 1 декабря 1769 года. Оказывать туркам сопротивление я, естественно, не собирался. Бессмысленные действия никогда меня не привлекали. Да и заламывать мне руки никто не стал. Статус российского посланника все-таки сработал в мою пользу. Гвардейцы из охраны великого визиря вежливые и молча проводили меня в отдельное помещение в здании, где размещалась ставка Сулейман-Паши, и заперли. Увидев в углу комнаты гору подушек и одеял, я последовал старому солдатскому принципу «Есть возможность, ешь и спи до отвала. Неизвестно, когда в следующий раз придется» поэтому я, совершенно не испытывая душевных мук, завалился на подушки и мгновенно отрубился. Меня никто не тревожил, и я проспал до вечера. Проснувшись, постучал в дверь и объяснил знакомому охраннику, что мне нужно до ветру. К моему возвращению в камеру меня уже ждал вполне приличный ужин. Жареная курица, лепешки, какие-то восточные сладости и чай. Жить можно, правда, неизвестно, сколько по времени. Следуя все тому же старому солдатскому принципу, я наелся до отвала и завалился обратно на подушки. На дворе была уже почти ночь, но спать мне не хотелось совершенно, и можно было спокойно пораскинуть мозгами, в переносном смысле, конечно, и определиться с дальнейшими планами на жизнь. Ну, во-первых, за доброго и гнома я мог абсолютно не волноваться. Дворянство уже получено, по результатам заключения мирного договора получит еще каких-нибудь плюшек, планы работы в общих чертах сверстаны, деньги имеются, да и Потемкин их без присмотра и помощи, уверен, не бросит. На этом фронте можно быть спокойным. Теперь что ждет меня? На этот вопрос, думаю, следует отвечать через призму того, что стало причиной этого, так сказать, происшествия. Случайным то, что произошло со мной, мог бы назвать только чрезвычайно наивный человек однако я к этой прекраснодушной категории человечества не относился. Значит, учитывая мой статус, замутить такую байду могли только два человека в Османской империи – Великий Визирь и Султан. Зачем это Великому Визирю? Вариантов просматривалось несколько. Это и мелкая месть, уязвленного ходом и результатами переговоров тщеславного человека, и попытка задобрить Султана, расстроенного территориальными потерями, преподнесением ему головы человека, захватившего Крым, и использованием меня в качестве заложника для получения какого-нибудь выкупа или преференций. И на самый мой взгляд, вероятный вариант – попытка перетянуть меня на свою сторону кнутом или пряником, или на крайний случай пытками узнать секрет оружия, которым была уничтожена эскадра в кафе. Собираясь на переговоры в ставку великого визиря, я и представить себе не мог такое развитие событий. Если мне удастся выйти из этой передряги живым, нужно как следует усвоить этот урок. Ладно, будем считать, что с великим визирем разобрались, а что султан? Здесь вообще никаких предположений не просматривалось. Где я и где султан? Да и получить команду от султана великий визирь никак не успевал. Не стал бы он в первый же день нашего приезда в Бухарест, посылать гонцов к султану и спрашивать у него, а не арестовать ли нам, о, санцеликий султан, великого и ужасного графа Крымского, коли уж он сам пожаловал в наши руки. Полный бред. Значит, останавливаемся на самодеятельности великого визиря. Чем это мне грозит? С османскими законами я, конечно, не знаком. Но здесь, если рассматривать мой добровольный переход на сторону османов, вариантов тоже немного. И самый приемлемый для меня – это использование в качестве заложника, потому как все остальные, вероятнее всего, должны закончиться пытками и пластической операцией в виде отсечения головы, что меня совсем не устраивает. Теперь, определившись с перспективами, можно подумать и о плане действий. А здесь вообще все просто, надо рвать когти. На таких весьма жизнеутверждающих мыслях я уснул. Следующие три дня меня тоже никто не тревожил, выводили в туалет и приносили еду исправно. Видимо, это была пытка неизвестностью. Наивные чукотские юноши, я для себя уже все решил, и мне их неизвестность была до одного места. Я отсыпался, отъедался, поддерживал физическую форму, а также оценивал систему охраны и прорабатывал варианты побега. Пока подходящего момента не вырисовывалось, Да и вообще попытка побега из ставки, кишащей охраной, выглядела авантюрой. Что ж, подождем. На четвертый день после обеда меня привели в кабинет великого визиря, в котором мы проводили переговоры. Войдя в кабинет, я молча сел на стул, стоящий посреди комнаты, и стал ждать, когда Сулейман-паша начнет разговор. — Как спалось, граф? — поинтересовался великий визирь. Фенди — Прекрасно, Фэнди, улыбнулся я. Ты пригласил меня поинтересоваться, как мне спалось? Ты странный человек, граф. Ничего не спрашиваешь, не грозишь карой со стороны русского царя, только ешь, спишь, а в перерывах делаешь странные движения. Тебе не интересно, что будет с тобой? То, что необходимо тебе, Эфенди, ты мне и так скажешь. А что захочешь скрыть, скроешь, как на это повлияют мои вопросы. Правда в твоих словах есть, граф. «Хорошо, не будем темнить. Завтра мы выезжаем в Стамбул. Можешь написать письмо на родину. Мои гонцы доставят его в Бендеры». «Спасибо, Эфенди. Писем я писать не буду. Если это все, я могу идти?» «Даже не поинтересуешься, что ждет тебя в Стамбуле?» — продолжил попытку прозвода Сулейман-паша. «А кто это будет решать, Эфенди?» — наконец спросил я обратного турка. «Великий султан Мустафа III, конечно». Сам попал в свою ловушку великий визирь. Тогда какой смысл мне разговаривать с тобой, если ты ничего не решаешь, Эфенди?» «Поддел я его». Поняв, что опростоволосился, великий визирь с тщательно скрываемым недовольством на лице вызвал охрану и отправил меня обратно в камеру. Набивал себе цену, сука. Наверняка хотел, чтобы я его попросил впрячься за меня перед султаном. Думал я по дороге назад. «А вот хрен тебе». С такими друзьями и врагов не надо. Такие раскрутят на то, что им надо, и кинут без зазрения совести. Ладно, зато есть хорошая новость. Мы едем в Стамбул, а то я уже все бока отлежал. И это спался на год вперед. Занявшись дальнейшим планированием своих действий, я встал перед вопросом, где лучше осуществлять попытку побега. В начале пути, пока мы едем по землям, населенным славянами, и расстояние до наших границ не такое большое, или ближе к Стамбулу. Поразмыслив, решил придерживаться гибкой тактики. Если будет явная возможность, сваливать где получится, а если нет, то ехать с комфортом до Стамбула и на подходе попытаться уйти. Чем хорош вариант со Стамбулом? Тем, что за длинную дорогу охрана устанет, глаз замылится и, увидев дом, расслабится. А еще там есть море, и иностранные чаще всего гануэзские и венецианские корабли. Ехали мы, и правда, с комфортом в обычной карете. Никаких тебе кандалов, наручников и тому подобного. Охраняли меня постоянно два человека, еще два ехали снаружи, и четыре всадника сопровождали мою карету, а карету великого визиря сопровождал экскорт в сотню сабель. Проехав пару дней, я окончательно решил остановиться на варианте с Стамбулом, Потому как сбежать на постоялом дворе в дороге, конечно, можно, Только куда потом деваться? Бродить по горам, а в огромном городе спрятаться на порядок легче. Поэтому, даже ставаясь моментами практически без охраны, я не рыпался и вел себя как паинька, чем одновременно усыплял бдительность своих сторожей. После последнего разговора и моей отповеди великий визирь мне разговорами не докучал и совсем потерял ко мне интерес, что меня абсолютно устраивало а то я соберусь сваливать, а ему поболтать приспичит. По моим грубым прикидкам, до Стамбула было около недели пути, и когда на пятый день справа по ходу движения показалось море, стало понятно, что конечная точка нашего путешествия приближается, и скоро мне предстоит попытаться отправиться в свободное плавание. Интерлюдия Бендеры По возвращении Потемкина в Бендеры Румянцев собрал совет. «Прошу, Григорий Александрович, рассказывайте, как прошли переговоры и где граф Крымский», начал совет румянцев. «Ваше высокопревосходительство, господа, переговоры завершились. Мирный договор уверен, что весьма выгодный России подписан. Но омрачен все знаменательный момент арестом графа Крымского за убийство на поединке турецкого офицера», совсем не праздничным голосом гласил Потемкин результаты поездки. «Как же так, Григорий Александрович, на месте ничего предпринять невозможно?» Заволновался Румянцев после того, как Потемкин кратко рассказал обстоятельства ареста. «Ваше высокопревосходительство, граф Крымский, будучи уверен, что это сознательная провокация, настоятельно просил меня не ввязываться и думать только о выполнении поручений государыни-императрицы. По словам великого визиря, графа доставят Стамбул» ко двору султана, где и будет решаться его судьба, поэтому мне следует немедля отправляться в Петербург для доклада, и только ее величество сможет оказать влияние на это дело. По окончании совета Потемкину стоило огромных трудов отговорить доброго и гнома от безумства, которые, узнав, что викинга арестовали, начали готовить атаку на турецкий лагерь, убедив парней, что только Екатерина сможет выручить их командира, и промедление смерти подобно. Потемкин с гномом, упав на хвост Румянцеву, который, будучи главнокомандующим, тоже собрался на докладке Екатерине, направились в Петербург. А Добрый с казаками, как было ранее обговорено, направился в Луганское на хозяйство. Теперь, в отсутствие викинга, все дела в Петербурге гному придется завершить в одиночку, а дела не запланировали достаточно. Дождавшись отъезда главнокомандующего, вслед за ним отправился в Петербург и Панин.